Глава тридцать шестая. «Мам!» Прихожу в себя очень не сразу, только когда ручонка сына осторожно дотрагивается до моего локтя. Вздрагиваю и перевожу взгляд на сына. «Я уже две строчки буквы «Д» написал. Еще одну написать?» Господи, я до того глубоко погрузилась в собственные мысли, что и не заметила, как Сашка успешно справился с одним из заданий в своей тетради прописи. Получалось пока кривовато, но уже намного лучше, чем на прошлой неделе. — Так, ты ее так не заваливай. Видишь, вот это у тебя хорошо получилось. тыкая указательным пальцем в одну из пляшущих букв на первой строчке. — А вот тут твои буквы по наклонной пошли. Сашка кивнул, но снова взглянул на меня теперь уже с явным беспокойством и вопросом во взгляде. — Что такое, устал? У него была возможность хитрить и ухватиться за мое предложение, но сын не стал этого делать. — Нет пока. Ты просто грустная. Мне захотелось отругать себя за невнимательность. Это же до чего я в себя погрузилась, что даже от обычно увлеченного всем подряд Сашки скрыть этого не удалось. Извини, Саш, я не грустная. Я немедленно выпрямилась и стряхнула с себя сумбурные мысли просто не вовремя задумалась о чем что ж придется как-то выкручиваться сама виновата обо всем подряд вот думаю надо бы тебе куртку полегче купить прогноз погоды смотрела на следующей неделе сильное потепление обещают а мы в зимнем и пусть сашку вот ни нисколечки не прельщала перспектива бродить по примерочным ехать в город нам все же пришлось правда Не совсем так, как я планировала. Последние несколько дней я пыталась добиться успеха как минимум в трех актуальных вещах. Поменьше думать о незадавшемся и расстроившем меня больше, чем я могла себе в том признаться, онлайн-общении. Пореже впадать от этого и всего остального в грустную задумчивость, которая стала очевидна даже моему сыну, и пореже сталкиваться с соседом. После разговора на пляже, где Илья недвусмысленно предлагал мне свою помощь, я старалась разговоров с ним не заводить. Он, конечно, пытался помочь, но я его помощи не искала. В мои планы, если уж на то пошло, не входили исповеди без пяти минут незнакомцу. Ни в реальной жизни, ни в сети. Воспоминания о безобразно завершившемся онлайн-разговоре в который раз резанули по нервам. В голове зачем-то всплывали подробности последней беседы и моя острая реакция на все, что писал полуночник. К сожалению, я по-прежнему не могла объяснить, почему меня так сильно задевало его незванное присутствие в чате. Ничего, это скоро пройдет. Очень скоро я о нем и не вспомню. Во всяком случае, я честно в это верила, когда на следующий день вызывала через приложение «Такси» и настраивалась на поездку, которая поможет нам с Сашкой развеяться. Мы с сыном выбрались за ворота и ожидали подъезжающую машину, которая, преодолев половину пути, что называется, пропала с радаров. Как позже выяснилось, по причине поломки. Чертыхаясь, я ковырялась в приложении, подыскивая ближайший к нам свободный автомобиль. Но в выходные справиться с этой задачей было не так уж и просто. Саш... «Мы, наверное, в доме с тобой подождем», — пробормотала я, понимая, что в ближайшие полчаса такси не приедет. «А почему?» «Наше такси сорвалось», — я ткнула в другую иконку. «Я в другое приложение сейчас загляну». Мои объяснения прервал приветственный сигнал черного паркетного джипа, выкатившегося из соседнего гаража. Стекло опустилось, и водитель приветственно помахал нам рукой. «Доброе утро, соседи! В город, наверное, собрались?» Сашка в ответ поздоровался. Я кивнула, ограничившись слабой улыбкой. «Доброе утро! Мы машину ждем. Собрались за покупками!» Илья кивнул и, удерживая руку на руле, бросил взгляд на дорогу. «Предлагаю вам эконом-вариант!» «Это как?» — невольно усмехнулась я, с тоской отмечая, что и во втором приложении варианты не радуют. «Сэкономьте на такси. Чуть больше, чем полностью. Тариф очень выгодный. Рекомендую». Я в растерянности оглядываюсь, а Сашка так и пританцовывает рядом со мной. Терпеливостью он не отличается. Вижу, что поглядывает на меня с немым вопросом, но вслух ничего предлагается и тем более упрашивать меня не решается. Но я ведь планировала не превращать наше общение в привычку. И желательно бы придерживаться собственного плана. Спасибо большое за предложение. Но не хотелось бы вас обременять. Глупости, говорится. Илья побарабанил по ободку руля. Нам ведь с вами как раз по пути. Я и сам в город еду. Я понимаю просто. Вы ведь наверняка по своим делам. За покупками. Одним махом лишил меня аргументов Илья. Заодно покажу вам дорогу к новому торговому центру. Совсем недавно открылся. Там наверняка отыщете все, что потребуется. Мам, «Мо, может, поедем? Не выдержал Сашка. А обратно уже на такси. И я не стала заставлять себя долго упрашивать. В конце концов, мне хотелось поскорее расквитаться с этой поездкой и заняться кое-какими делами по дому. Кто же мог знать, что с такси так неудачно получится? Но, садясь в машину к нашему соседу Илье, я не могла отмахнуться от чувства, что эта поездка меня не порадует. К сожалению, интуиция меня не подвела. До города мы добрались без приключений, и я уже начала успокаиваться, в душе ругая себя за склонность к драматизации. Но неприятность все же случилась. Стоило нам попасть в тот самый новый торговый центр.